Глава 39. Удел. Я развернул бумаги и тихонько хмыкнул. Передо мной был указ, написанный каллиграфическим почерком, с нарисованным гербом и сургучным оттиском большой государственной печати внизу. Мы, Екатерина II, императрица и самодержеца Всероссийская, Московская, Киевская, Владимирская, Новгородская, Царица Казанская, Царица Астраханская, Царица Сибирская, Государыня Псковская и Великая Княгиня Смоленская, Княгиня Истлянская, Лифлянская, Карельская, Тверская, Югорская, Пермская, Вятская, Болгарская, и иных государыня, и великая княгиня нового города, низовские земли, черниговская, рязанская, ростовская, ярославская, белоозерская, удорская, обдорская, кандийская и всея северные страны повелительница и государыня, и верские земли картолинских и грузинских царей, и кабардинские земли, черкасских и горских князей и иных наследное государыня и обладательница повелеваем. Полное титулование я пробежал глазами, а дальше завяз в хитросплетении вычурного официального языка. Почти половину листа многословно говорилось о монаршей воле, божьей милости, благи подданных и устранении споров дворянских родов. И только после этого началась содержательная часть. Земли, что за краем Чукотским, от мыса Святого Лаврентия, где река Юконка в океан впадает. В Сорбонне я обожал рассматривать атлас мира, представляя себя путешественником и мысленно объезжая разные страны и города. Так что сейчас легко вспомнил, где это находится. Речь в указе шла о перешейке, соединяющем Чукотку и Америку. Край Алиутский и далее земли Америкой называемые, до пределов иных держав, кои свои границы там обозначают, а также острова Алиутские, начиная от острова Беринга и все, что за ним последующие на восток. Длинный список островов я пробежал, не вчитываясь. Все вышеозначенное, да будет отныне княжеством Алиутским, Уделом и Вотчиной, дабы управлялась одной рукой, да прирастала жителями и богатством во славу российскую. О как! Ход, конечно, интересный, только зачем Екатерина мне показывает этот указ? Ответ нашелся на втором листе бумаги, где был еще один указ. Мы, Екатерина II, императрица и самодержица Всероссийск, это я уже видел, волею своей даруем титул светлейшего князя Алеутского, первейшему нашему другу и спасителю наследника престола, дворянину Урусову Константину Платоновичу. И повелеваем именоваться Светлейшим князем урусовым Алиудским, ему и всем потомкам его по мужской линии. В горле запершило, и я закашлялся от неожиданности. Князь Алиудский? Светлейший? Серьезно? Княжество Алиудское, что за краем чукотским находится, даровать ему в удел? в коем будет он полновластным хозяином, должным подчиняться только слову императорскому. Я поднял взгляд на Екатерину. Императрица смотрела на меня прямо, напряженная, как струна. «Ваше Величество, я обещала отблагодарить вас так, как вы заслуживаете, Константин Платонович, и я держу слово. Уж вы-то точно достойны быть князем». «Больше, чем кто-либо в этом лагере. Боюсь, даже этого будет мало, чтобы выразить мою признательность. Но я постаралась устроить ваше княжество там, где вам не придется сталкиваться с могущественными родами. Я приложил руку к груди и поклонился. Вы сделали для меня больше, чем я мог мечтать, ваше величество. Подарок оказался действительно царским». А Екатерина вряд ли понимала, что именно отдала мне. Далекие американские земли неосвоенные и дикие, так это же золотое дно. Ни у каких голицыных, шеремететевых и прочих семейств, там нет сейчас значимых интересов и не придется идти с ними на конфликт. Гранницы внутри континента между Францией, Испаией и авалоном, Еще не определены, и если поторопиться, то можно откусить западное побережье Америки. Княжество и так вышло размером с пару Франций, но есть шанс сделать его еще больше. Что же до удаленности, я усмехнулся про себя, то моя эфирная дорога легко устранит этот недостаток лет за 10-15 А есть еще и другие идеи, как сократить расстояние. «Кстати, про золотое дно я не только в переносном смысле. Должно быть там золото, обязательно!» Теперь императрица жестом подозвала к себе Павла и положила руку ему на плечо. «Когда я уменьшила свой долг перед вами, выслушайте меня и моего сына. Ваше Величество, вы ничего не должны мне. Я помогал вам не ради награды» тем проще мне будет просить вас. Помогите моему мужу!» Пальцы императрицы сжали плечо мальчика. Павел бросил на мать быстрый взгляд, увидел кивок и повернулся ко мне. «Константин Платонович, дайте моему папе...» Он едва не всхлипнул, но сдержался. «Умереть!» Екатерина смотрела на меня с мольбой и надеждой... А Павел принялся тереть кулаком глаза, размазывая слезы. Я подошел к ним и опустился перед мальчиком на колено. «Ты понимаешь, чего от меня хочешь?» Он кивнул, стараясь не смотреть мне в глаза. «Так надо!» — Павел зажмурился. «Папа сам об этом просит!» Отвернувшись, он уткнулся в мать, сдерживая плач. «Пусть она его не слишком любит!» Но сейчас мальчику требовалась любая поддержка. Встав на ноги, я склонился перед императрицей. Она отлично все рассчитала. Даже не дай я ранее согласия Петру, сейчас не удалось бы отказаться. После подобного подарка нельзя плюнуть в протянутую руку. Да и просьба Павла имела немалый вес. Пожалуй, у Екатерины есть все шансы удержаться на троне и стать неплохим монархом. Управлять людьми она умеет отлично. Сделаю все, что в моих силах, Ваше Величество. Петр Федорович уйдет легко и достойно, как и полагается императору. Еще раз поклонившись, я пошел к выходу. Когда? Я обернулся. На лице императрицы было написано облегчение. а вот Павла сотрясали беззвучные рыдания. Что же, так даже лучше. Пусть мальчик поплачет сейчас, но запомнит эти события, чем через десяток лет ему расскажут выдумку и озлобят местью. А я постараюсь в будущем помочь ему не совершать отцовских ошибок. Полночь мы встречали вчетвером. Я, Джурьев, Киш и Петр. Впрочем, последний был в беспамятстве и принимал участие в нашем Сабантуе только в качестве объекта. В отличие от Лукиана, прусский некромант проявил к Кижу живейший интерес. «Вы только посмотрите!» Он принялся ходить вокруг мертвеца, цокая языком и рассматривая его со всех сторон. Киш под его взглядом смутился, как девица, которую незнакомый мужчина застал в бане голой. «Сударь, что вы на меня так пялитесь? Да вы же просто чудеснейший экземпляр, дорогой мой! Вас в кунсткамере надо показывать и деньги за просмотр брать». «Нет уж, извините», — Киш поджал губы и боком начал отодвигаться от Джурифа, стараясь прикрыться мной. «Мне такой чести не надо». «А как насчет парочки экспериментов?» Я давно разыскивал некродобровольца, чтобы проверить одну теорию. Увольте, сударь, не желаю никаких экспериментов, на себе ставьте, если угодно. А Джурьев будто специально подзуживал кижа и старался подкрасться поближе. Так ведь ничего страшного я вам не предлагаю. Ап и все. Никаких апов, отойдите от меня. Да ладно вам, дорогой мой. — Вам совершенно ничего не грозит. — Нет, — я сказал, — руки прочь от свободного поднятого. Не дам себя калечить. — Да что вы за покойник такой? — Джурьев искренне возмутился. — Я некромант с огромным стажем. У меня никто не калечится. Даже оздоравливаются местами. — Вы же фехтуете? — Вот... А если бы у вас была третья рука для еще одной шпаги? — Из Киш взвыл, — никаких лишних рук, мне моих довольно. — Голубчик, это не больно. Тут уже я не выдержал. Прекратить балаган, вы меня сбиваете. Рисунок знаков на бутылке все не желал складываться в правильную связку, и споры начали раздражать. «Молчу, молчу». Джурьев примирительно выставил ладони и отошел в сторону, но тут же поманил пальцем кижа Тот демонстративно сделал вид, что ничего не видит, вытащил из-за пазухи плоскую флягу, отвинтил крышку и сделал глоток. Джурьев принюхался и удивленно вскинул брови. «Сударь, а можно вас на минуточку?» «Я же сказал нет». — Забудьте, опыты отменяются. — А что это у вас во фляге? — То самое, — усмехнулся Киш, — пятилетней выдержки. — Как интересно. И почему не трех? Мертвец высокомерно посмотрел на Джурифа. — Букет не тот, знаете ли. Не хватает нот сандала и кожи. — Вы их различаете? Джуриф постучал себя по носу. «Никогда бы не подумал. Надо срочно это проверить. Идите сюда, мой дорогой. Да не бойтесь, не укушу». Он тоже полез в карман и вытащил свою флягу, стаканчик и налил кижу. «Давайте, пробуйте. Какие основные запахи вы чувствуете?» Киш с сомнением посмотрел на рюмку, но все-таки взял и неторопливо выпил. — Что-то фруктовое, еще ванили немного кофе Кофей? Джурьев отобрал стаканчик, снова налил и выпил сам. — Да, пожалуй, вы правы, и есть что-то кофейное. — А давайте-ка попробуем еще вот это. На свет появилась новая фляга. — Что скажете? Пока я заканчивал подготовку, рисуя Смолвандом знаки, эти двое спелись на почве выпивки, уселись на походные стулья в углу и принялись дегустировать на двоих. Да и пусть, меньше меня отвлекают. Бутылка, аж светящаяся от знаков, была готова, как и пробка к ней в пару. Кроме того, под походной кроватью Петра я начертил двухметровую связку насос. Его-то я и включил первым делом. Эфир над Петром дрогнул и потек вниз, увлекаемый знаками. Медленно, не спеша, но широким мощным потоком. Подождав пару минут, я переключился на магическое зрение и улыбнулся. Корешки, которыми проклятие пронизало тело императора, начали отрываться и тянулись вслед за эфирным ветром. А, -а, а получается, магический конструкт эльфийской проказы хоть и был вершиной колдовского искусства, но интеллект имел на уровне таракана. Когда корешки начало выдергивать, он принялся отращивать новые, чтобы не упустить жертву. Но и их сносило эфирным ветром, и тупое проклятие выбрасывало все новые и новые нити. Через десять минут под кровать было страшно заглядывать, будто тысячи тонких черных щупалец свисали к полу, шевелясь и вибрируя. А вот сам конструкт в груди Петра истончился и уже не выпускал новых отростков. Резерва эфира у него не осталось. Пора... «Дмитрий иван иди сюда!» Киш вернул некроманту недопитую флягу и подскочил ко мне. Я вручил ему зачарованную бутылку и указал на висящие корешки. «Видишь эту дрень Твоя задача — поймать ее, когда она вывалится. А чем ее пихать сюда?» Киш с сомнением посмотрел на узкое горлышко. «Бутылка сама ее втянет. Твое дело направить, а затем заткнуть пробкой». «Понял, сделаю». Джурьев подходить к нам не стал, отсалютовав флягой. «Встань там, Дмитрий Иванович. Начинаем!» Я закрыл глаза, пробудил Анубиса и потянулся романским даром к императору. Тому, кто должен умереть, пришла пора уйти за грань. Расчет оказался верен. Ослабленное эфирным ветром проклятие не могло держать императора во всю силу. Я ухватил его... И дернул с максимальным усилием, прочь за черту. Но я недооценил врага. Едва Пётр стал уходить, эльфийская проказа взвизгнула и вцепилась в него, вереща как банши. Мы застыли в шатком равновесии между жизнью и смертью, между реальностью и полем в тумане. Я тянул в одну сторону, проклятие в другую, а Пётр завис между двух миров. Дрянь! Дернув в очередной раз, я увидел, как император открыл глаза, посмотрел на меня, на проклятие и скривился в усмешке. — Вперед! Шагом марш! — гаркнул он командным голосом, приказывая сам себе. Вспыхнул изнутри, пылая силой, отбросил мои руки и плетья эльфийской проказы и сам шагнул за грань, чеканя шагом и держа равнение на невидимое знамя. Проклятие взвизгнуло и исчезло, а я кинулся вслед за Петром. Не останавливать, не говорить бесполезные слова, а достойно проводить императора, слабого правителя, но настоящего воина, победившего непобедимое и ушедшего с честью».